Глава 93. Москва. Понедельник. 10.40. Илья Ильич внимательно смотрел на Саплина, ожидая ответа. Я прошу вас дать разрешение на поездку в Индию, сказал следователь. Мы на месте разберемся с этим делом. Найдем Смирнова. Алмаз. Возможно, Романова уже в Индии идет по следу камня. Тогда у нас будет возможность ее задержать. Выезды проверили. Что говорит таможник Романовой? — На нее данных у них нет. — Возможно, выехала под другим именем или еще в стране, — добавил Бойко. Саблин ждал решения полковника. Шанс на поездку есть, но очень маленький. — Почему ты думаешь, Романова связана с твоим этим Орденом? — Кондратьев был членом Ордена, а такие артефакты, как Алмаз, как раз по профилю этой организации. — Артефакты! — повторил Илья Ильич и усмехнулся. «В какое-то кино играешь, ей-богу! У тебя нет доказательств, что индуса отравил Романова!» У Романовой был мотив. Я же говорю, Даршан звонил мне за несколько часов до убийства. Хотел рассказать, но... Саблин вдруг замолчал. Неожиданная догадка не дала закончить фразу. Он кашлянул, пытаясь скрыть неловкий момент. «Что оно?» — спросил Илья Ильич. «Но... я уверен, Романова — член Ордена Янтарной Бездны. «Считайте это профессиональной интуицией. Эту организацию нужно найти и обезвредить. Убежден, найдутся нераскрытые преступления, которые на их ответственности». Быстро закончил фразу Саблин. Полковник внимательно смотрел на следователя. Он знал его не первый год и знал с лучшей стороны. Сомневаться в профессионализме капитана Илье Ильичу никогда не приходилось, а доверять ему он привык. Но что-то в этом деле ему не нравилось. «Слишком много предположений, догадок, нет фактов». «А что за алмаз? Выяснили?» — поинтересовался он после минутного умолчания. Н «Называется Большая Роза. Он был украден много веков назад из храма Шивы в Индии». «Ценный, наверное», — предположил начальник отделения. Н «Думаю, да». «Ясно. Короче, не даю я тебе разрешения, Леш. Уж прости, но не вижу я тут твердых доказательств и фактов». «Какие-то у вас догадки до да легенды. Все, не обсуждается». «Понял, товарищ полковник». Саблин встал. Вслед за ним Бойко и Максимова. «Продолжайте расследование здесь, на месте. Нечего по загранице мотаться, не будет толку». «Есть, товарищ полковник». «Любые нужные ресурсы можно обсудить. А про Индию забудьте. Ищите Романову, дозванивайте Смирнову. Все, давайте, идите». Полковник махнул рукой в сторону двери. Он был уверен, Саблин так раскроет дело. Пора бы представить его к повышению. Если у него получится, то надо дать ему майора, решил Илья Ильич.